Глава 3. До фермы они добрались, когда солнце уже катилось к холмам на западе. Ворота в высоком деревянном заборе были заперты. Из щели недавно выкрашенного в жизнерадостный зеленый цвет почтового ящика рядом с калиткой торчал листок бумаги, похоже, специально оставленный так, чтобы его было заметно издалека. Они выбрались из прицепа, и Нетти медленными шагами приблизилась к ящику. Вытянув листок бумаги, она развернула его, пробежала несколько строк и небрежно запихала лист в задний карман джинсов. Потом достала связку ключей, отперла калитку, недовольно взглянула на застывшее на краю безулочного неба, наливающиеся густым вишневым цветом солнце, и, обернувшись к Даньке, сказала. «Я сейчас». Через несколько минут она вернулась, волоча лопату, кирку и большой сверток мешковины. На сгибе локтя висел полиэтиленовый пакет из которого она извлекла здоровенный бутерброд с ветчиной и наполненную под горлышко чем-то зеленоватым бутылку из-под минеральной воды, которую и вручила Даньке. «Жуй быстрее», — сказала она, глядя мимо Даньки пустыми глазами. «Хорошо бы закончить все до ночи». «А ты?» — Нетти натянута ухмыльнулась, отвернула крышку и отхлебнула из бутылки. «Кусок в горло не лезет», — не пояснила. «Сок наш, яблоки наши, наши яблони». «Наш сад!» Тут она, прикусив губу, закрутила крышку, резким движением сунула бутыль Даньки, переплела руки на груди и отвернулась, глядя на дом. Плечи ее вздрогнули. Данька сделал шаг к ней, на ладонь Нетти тут же упала на торчащую из набедренной кобуры рукоять револьвера. «Не подходи!» сказала девушка, не оборачиваясь, подчеркнуто спокойным голосом. «Я в порядке!» «Я вижу!» сказал Данька, делая шаг назад и возвращаясь к бутерброду с ветчиной. Внезапно он вспомнил разговор с шаманом в свой первый день на Яре. Даньке показалось, что это происходило с ним лет десять назад, не меньше.